Глава 41. К счастью, когда Джейкаб пришёл в магазин, Ники стояла за прилавком, а покупателей не было. Фред расставлял в холодильнике пиво. Он находился в поле зрения, но вне пределов слышимости. Запыхавшись, Джейкаб вбежал в магазин и ясно дал Ники понять, что им нужно поговорить. За 3 минуты он рассказал ей всё, что она безуспешно пыталась вытянуть из него накануне. В отчаянии он объяснил что с ними жила маленькая девочка, которую зовут Мия, и что она пропала. По его словам, её забрала его мать. Насколько она поняла, он хотел, чтобы она одолжила ему машину. Он хотел проследить за мамой и убедиться, что с девочкой ничего не случилось. Чем больше он рассказывал, тем больше у неё появлялось вопросов. А его, казалось, расстраивало, что она не понимает срочности ситуации. Мне просто нужна твоя машина. Сказал он, подавшись вперёд и положив руку на стойку. Вот и всё. Я верну её с полным баком и заплачу тебе сколько скажешь. У меня нет времени всё объяснять. Она подняла руку на манер дорожного полицейского и попросила его немного подождать. Я понимаю, что ты торопишься, но мне нужно знать больше. Она задала ему ещё несколько вопросов. Его ответы поразили её до глубины души. Когда он закончил разглашать семейные тайны, Никки подытожила. Получается, 3 года назад твоя мать просто подобрала маленькую девочку. И с тех пор она живёт в твоём доме, и об этом не знает никто, кроме тебя и твоих родителей. Джейкоб кивнул. Я понимаю, как это звучит, но от меня ничего не зависело. Ты не знаешь мою мать. Она шантажировала папу, чтобы он разрешил оставить Мию, потому что Ники снова подняла руку. «Меня это не сильно волнует. Ты же понимаешь, что мы должны позвонить в полицию, да? Это же похищение, и чёрт знает что ещё!» Он опустил голову. «Но я не хочу, чтобы у папы были неприятности». «Джейкоб, раньше нужно было об этом переживать», — сказала Ники. «У вас у всех неприятности. От этого никуда не деться. Как бы это ни было ужасно». Когда он поднял голову, В его глазах стояли слёзы. Да мне плевать, что будет со мной. Сейчас я могу думать только о Ми. Для неё это может очень плохо кончиться. Моя мама сумасшедшая. Я не знаю, что она задумала. Хочешь позвонить в полицию? спросила Ники. Да, но не сейчас. У нас нет времени. Его голос становился всё громче. Они захотят провести расследование, будут задавать мне вопросы. Всё это займёт целую вечность. а с Мия тем временем может произойти что-нибудь ужасное. Мне кажется, с этим действительно должны разбираться компетентные органы. Они не смогут её найти!» Из уста Джейкоба уже срывался хриплый крик. «А я смогу!» К ним подошёл Фред. «Джейкоб, в чём дело?» «Он хочет одолжить мою машину», — объяснила Ники. «Его мама уехала с маленькой девочкой по имени Мия». Они с Джейкобом переглянулись. Это их родственница. Джейкоб боится, что с Мией может что-то случиться. «Что случилось?» Фред наклонил голову. «Моя мама вроде как слетела с катушек, и она ужасный водитель. Я слежу за её телефоном и знаю, где она. Мне просто нужно остановить её и убедиться, что с Мией всё в порядке». «Если хочешь, можешь поехать с Джейкобом», сказал Фред. Сам Джейкоб, похоже, не в состоянии вести машину. Вообще-то у меня нет машины, сказала Ники. Я хожу на работу пешком. Ты заставила меня всё тебе рассказать, а у тебя даже нет машины? скрикнул Джейкоб. В голосе его чётко слышалось обвинение. Фред сокрушённо кивнул. Я бы съездил с тобой сам, но я жду доставку. Мне нужно расписаться в документах. Джейкаб в отчаянии всплеснул руками. Я не знаю, что делать. Мне правда нужно найти Мию. Фред пошарил под стойкой и достал оттуда связку ключей. Вот что я тебе скажу. Моя Camry стоит за заправкой. Можешь взять её, если Ники будет за рулём. Мне машина понадобится самое позднее к 6 часам. Ники застыла на месте. Спасибо, спасибо, сказал Джейкоб. Я могу заплатить вам, когда вернусь. Нет, нет, мне нужно просто залей полный бак, сказал Фред, поворачиваясь к Ники. Ники, ты же не возражаешь? Ники не могла поверить своим ушам. Наверное, она в жизни не встречала людей добрее, чем Фред и его брат Альберт. Как можно вот так просто взять и одолжить кому-то свою машину? подумала Ники. Нет, не возражаю, сказала Анна. Нам нужно выдвигаться, сказал Джейкоб. У нас мало времени.